«Ты меня понял, Алеша?» «Понял». «Хорошенько понял? Не до смерти. Всего-навсего припугнуть». «Да понял, понял, не зуди». Александр Бург, 21 марта 2006 года. Ноль часов 30 минут. Валентин Баканин «Зачем она приходила?»